Дома, в которых нас расквартировали, находятся неподалеку от канала. По ту сторону канала тянутся пруды, обсаженные тополями. Там живут какие-то женщины. Из домов на нашей стороне жильцы были в свое время выселены. Но на той стороне еще можно изредка увидеть местных жителей. Вечером мы купаемся, и вот на берегу появляются три женщины. Они медленно идут по направлению к нам и не отворачиваются, хотя мы купаемся без трусов. Лейер окликает их. Они смеются и останавливаются, чтобы посмотреть на нас. Мы выкрикиваем фразы на ломаном французском языке, кто что вспомнит, торопливо и бессвязно, только чтобы они не ушли. Мы не очень галантны, но где же нам было понабраться галантности? Одна из них... худенькая, смуглая. Когда она смеется, во рту у нее сверкают красивые белые зубы. У нее быстрые движения, юбка свободно обвивается вокруг ее ног. Нам холодно в воде, но настроение у нас радостно приподнятое, и мы стараемся привлечь их внимание, чтобы они не ушли. Мы пытаемся острить, и они отвечают нам. Мы не понимаем их, «Но смеемся и делаем им знаки!» Тьядан оказался более сообразительным. Он сбегал в дом, принес буханку хлеба и держит ее в высоко поднятой руке. Это производит большое впечатление. Они кивают головой и показывают нам знаками, чтобы мы перебрались к ним. Но мы не можем. Нам запрещено ходить на тот берег. На всех мостах стоят часовые – Без пропуска ничего не выйдет. Поэтому мы пытаемся втолковать им, чтобы они пришли к нам. Но они мотают головой и показывают на мосты. Их тоже не пропускают на нашу сторону. Они поворачивают обратно и медленно идут вдоль берега, вверх по течению канала. Мы провожаем их вплавь. Пройдя несколько сот метров, они сворачивают и показывают нам дом, стоящий в стороне и выглядывающий из-за деревьев и кустарника. Леер спрашивает, не здесь ли они живут. Они смеются. Да, это их дом. Мы кричим, что придем к ним, когда нас не смогут заметить часовые. Ночью, сегодня ночью. Они поднимают ладони вверх, складывают их вместе, прижимаются к ним щекой и закрывают глаза. Они нас поняли. Та худенькая, смуглая, делает танцевальные па, другая блондинка щебечет. Хлеб, хорошо. Мы с жаром заверяем их, что хлеба мы с собой принесем. И еще другие вкусные вещи. Отчаянно таращим глаза и изображаем эти вещи жестами. Когда Леер пытается изобразить кусок колбасы, он чуть не идет ко дну. Мы пообещали бы им Целый продовольственный склад, если бы это понадобилось. Они уходят и еще несколько раз оборачиваются. Мы вылезаем на наш берег и следим за ними, чтобы убедиться, что они действительно вошли в тот дом. Ведь, может быть, они нас обманывают. Затем мы плывем обратно. Без пропуска через мост никого не пускают. Поэтому ночью мы просто переправимся через канал вплавь. Нас охватывает волнение, с которым мы никак не можем совладать. Нам не сидится на одном месте, и мы идем в столовую. Сегодня там есть пиво и что-то вроде пунша. Мы пьем пунш и рассказываем друг другу разные небылицы о своих воображаемых похождениях. Рассказчику охотно верят, и каждый с нетерпением ждет своей очереди, чтобы изобразить Что-нибудь еще похлеще. В руках у нас какой-то беспокойный зуд. Мы выкуриваем несметное множество сигарет. Но потом Кроп говорит. А почему бы не принести им еще и сигарет? Тогда мы прячем сигареты в фуражке, чтобы приберечь их до ночи. Небо становится зеленым, как незрелое яблоко. Нас четверо, но четвертому там делать нечего. Поэтому мы решаем избавиться от Ядана и накачиваем его за наш счет ромом и пуншем, пока его не начинает пошатывать. С наступлением темноты мы возвращаемся на наши квартиры, бережно поддерживая Тьядена под локотки. Мы распылены. настомит жажда приключений. Мне досталось та худенькая смуглая. Мы их уже поделили между собой. Это дело решенное». Ядан заваливается на свой тюфяк и начинает храпеть. Через некоторое время он вдруг просыпается и смотрит на нас с такой хитрой ухмылкой, что мы уже начинаем опасаться, не вздумал ли он одурачить нас и не понапрасну ли мы тратились на пунш. Затем он снова валится на тюфяк и продолжает спать. Каждый из нас выкладывает по целой буханке хлеба и заворачивает ее в газету. Вместе с хлебом мы кладем сигареты, а кроме того, три порядочные порции ливерной колбасы, выданной сегодня на ужин. Получился довольно приличный подарок. Пока что мы засовываем все это в наши сапоги. Ведь нам придется взять их с собой, чтобы не напороться на той стороне на проволоку и битое стекло. Но так как переправляться на тот берег мы будем вплавь, никакой другой одежды нам не нужно». Все равно сейчас темно, да и идти недалеко. Взяв сапоги в руки, мы пускаемся в путь. Быстро влезаем в воду и плывем, держа сапоги с гостинцами над головой. Добравшись до того берега, мы осторожно карабкаемся вверх по склону, вынимаем пакеты и надеваем сапоги. Пакеты берем подмышки. Мокрый, голый, в одних сапогах, бодрый рысцой, Пускаемся в дальнейший путь. Дом мы находим сразу же. Он темнеет в кустах. Леер падает, споткнувшись о корень, и разбивает себе локти. «Не беда», — весело говорит он. Окна закрыты ставнями. Мы, крадучись, ходим вокруг дома и пытаемся заглянуть в него сквозь щели. Потом начинаем проявлять нетерпение. У кропа вдруг возникают опасения. «А что, если у них там сидит какой-нибудь майор?» «Ну что ж, тогда мы дадим дёру», — ухмыляется Леер. «А если ему нужен номер нашего полка, пускай прочтет его вот здесь». И он шлепает себя по голому заду.